Часть вторая. Мистер Годфри, безукоризненный во всех своих поступках, в самое время появился на пороге гостиной. Он не так поспешно взошел за слугой, чтобы смутить нас своим неожиданным появлением, а с другой стороны, не настолько и медлил, чтобы поставить нас в неловкое положение, заставляя ожидать себя у раскрытой двери. Истинный христианин, виден был в полноте его по повседневной жизни. «Да, дорогой мистер Готфри был всегда верен самому себе». «Доложите, мисс Верендер», — сказала тетушка, обращаясь к слуге, что приехал мистер Аблевайт. «Мы обе осведомились о его здоровье и разом принялись расспрашивать его, оправился ли он после последнего приключения. Со свойственным ему удивительным тактом он сумел в одно и то же время ответить нам обеим вместе». Леди Верендер получала его словесный ответ. Мне же досталась на долю его очаровательная улыбка. — Что сделал я? — воскликнул он с глубоким чувством, чтобы заслужить ваше участие. — Дорогая тетушка, дорогая мисс Клак, меня просто приняли за какого-то другого человека. И ничего более, как завязали мне глаза, зажали рот и плашмя бросили меня на весьма тонкий коврик, разосланный на очень жестком полу. Подумайте же, однако, насколько положение мое могло бы быть хуже. Меня могли бы убить, меня могли бы обокрасть. В сущности, что же я потерял? Я на время лишен был силы своих мускулов, которую закон не признает за собственность. Следовательно, в буквальном смысле слова, я ничего не потерял. Если бы мне предоставили свободу действий, то я, конечно, умолчал бы о своем приключении, так как я избегаю вообще шума и огласки. Но мистер Локер опубликовал нанесенное ему оскорбление, вследствие чего и мое приключение сделалось известным. Я до тех пор не перестану служить темой для газетных статей. Пока предмет этот не прискучит благосклонной публике, признаться сказать, мне самому ужасно надоела эта история. Очень бы желал, чтобы она поскорее надоела и благосклонной публике. А как поживает дорогая Рахиль? Все еще наслаждается лондонскими увеселениями, весьма рад за нее. Взываю теперь к вашей снисходительности, мисс Клак. Мне весьма грустно, что я вынужден был на такой долгий срок покинуть дела комитета и моих дорогих благотворительных дам. Надеюсь, однако, что не далее, как на будущей неделе, я найду возможность посетить общество детской одежды. Успешно ли шли дела на вчерашнем митинге? Какие надежды высказал совет относительно будущего? Велик ли сделанный вами запас брюк? Божественная прелесть его улыбки делала извинения его неотразимым. Неподражаемая приятность его звучного густого баса придавала особенный интерес занимательному делу, о котором он расспрашивал меня. Действительно, мы сделали слишком большой запас брюк, мы просто были завалены ими. А я собралась было рассказать ему обо всем этом, как вдруг дверь снова отворилась и в комнату проник элемент пустоты и суетности, изображенной личностью мисс Верендер. Непривычную, размашистую походкой подошла она к дорогому мистеру Готфрию, между тем, как волосы ее были в крайнем беспорядке, а лицо, как я сказала бы, непристойно пылало. «Весьма рада, что вижу вас, Готфрий», — сказала она, обращаясь к нему стыдно и больно прибавить, с развязанностью молодого человека, говорящего со своим товарищем. Как жаль, что вы не привезли с собой мистера Локера. Вы и он, пока еще длится это возбужденное состояние общества, самые интересные личности в целом Лондоне. Говорить так может быть неприлично, предосудительно. Благородная мисс Клак должна содрогнуться от моих слов но нужды нет. Расскажите-ка мне сами историю ваших приключений в Нортумберландской улице. Я знаю, газеты говорят о них неполно. Грустно сказать, что сам дорогой мистер Готврий не может отрешиться от греховной природы, наследованной нами от Адама, как немалозначительна степень его греховности, но, увы, и он также заражен ею. Сознаюсь, мне прискорбно было видеть, как он взял руку Рахили и нежно прижал ее к левой стороне своего жилета. Это было явное поощрение ее бесторемонного разговора и дерзкого намека на меня. — Дорогая Рахиль, — сказал он тем же нежным голосом, который проникал мне в самую душу во время беседы его со мной про наши планы и брюки. Газеты рассказали уже все подробности, и, конечно, сделали это лучше меня. «Готфри думает, что мы придаем слишком большое значение этому делу», — заметила тетушка. «Он сейчас только уверял нас, что об этом вовсе не стоит и говорить». «Почему так?» — спросила Рахиль. С этими словами глаза ее внезапно заискрились, и она быстро взглянула в лицо мистера Готфри. Он со своей стороны... Посмотрел на нее с такой безрассудную и незаслуженную снисходительностью, что я почувствовала себя обязанную вмешаться. «Рахиль, душечка!» — кротко увещевала я ее. «Истинное величие и истинное мужество не любят выставлять себя на показ. Знаю, что вы в своем роде хороший малый, Готфри». Сказала она, не обращая, заметьте это, ни малейшего внимания на меня, и продолжая говорить со своим двоюродным братом так же бесцеремонно, как говорят между собой мужчины. «Однако я совершенно уверена, что в вас нет величия. Не думаю также, чтобы вы отличались особенным мужеством и твердо убеждена» что если в вас была хоть капля скромности, то ваши обожательницы уже много лет тому назад освободили вас от этой добродетели. Какая-нибудь тайная причина заставляет вас избегать разговора о приключении вашем в Нордумберландской улице, и мне кажется, что я догадываюсь о ней. Причина тому самая обыкновенная, и мне не нетрудно будет открыть ее вам». — отвечал он, не теряя терпения. — История эта уж надоела мне. Вам наскучила эта история? — Я позволю себе маленькое замечание, мистер Готфрий. Какое, например? — Вы слишком много вращаетесь в обществе женщин. И вследствие этого вы сделали две привычки. Вы выучились серьезно говорить всякий сдор, и пустословите из любви к искусству». Положим, что вы не можете быть искренним с вашими обожательницами, но со мной же я хочу, чтобы вы были откровенны. Пойдемте и сядем. Я приготовила вам кучу вопросов и надеюсь, что вы ответите мне по возможности полно и искренно. Она потащила его через всю комнату к окну и посадила лицом к свету. Мне грустно, что я вынуждена передавать здесь подобный разговор и описывать подобное поведение. Но что же остается мне делать, когда, с одной стороны, меня побуждает к тому банковый билет мистера Франклина Блэка, а, с другой стороны, мое собственное благоговейное уважение к истине? Я взглянула на тетушку, которая неподвижно сидела, и, по-видимому... Нисколько не расположена была останавливать свою дочь. Никогда прежде не замечала я в ней такого оцепенения. Не была ли то неизбежная реакция после трудных обстоятельств, пережитых ею за последнее время? Во всяком случае, это был зловещий симптом в ее годы и при ее уже почтенной наружности. Рахиль, между тем, уселась у окна с нашим любезным и терпеливым, с нашим слишком терпеливым мистером Готфрием и забросала его угрожавшими ему вопросами, так же мало обращая внимание на свою мать и на меня, как бы нас вовсе не было в комнате. Открыла ли что-нибудь полиция, Готфрий? Решительно ничего. Мне кажется весьма вероятным, что те же три человека, которые поймали вас в ловушку, Расставили ее потом и мистеру Локеру. Если рассуждать по-человечески, моя милая Рахиль, то в этом, конечно, нельзя и сомневаться. Неужто и следа их не отыскана? Ни малейшего. Ходят ли в публике толки о том, будто бы эти три человека те же самые три индийца, которые приходили к нам в деревню? Некоторые убеждены в том. А вы-то как думаете сами? — милая рахиль мне завязали глаза прежде чем я успел взглянуть им в лицо я не судья в этом деле и не в состоянии высказать о нем какое либо мнение как видите сами даже ангельская кротость мистера Готфрия возмутилась такой неотвязчивостью уж я не стану вас спрашивать о том что внушила мисс Верендер подобные вопросы необузданное ли любопытство Или же неудержимый страх? Скажу только, что когда мистер Готфрий ответил ей, как сказано выше, и попытался было встать, то она без церемонии взяла его за плечи и толкнула на стул. О, не говорите, что это было нескромно с ее стороны! Воздержитесь даже от мысли, будто этот поступок был невольным проявлением ее преступной совести. Мы не должны осуждать наших ближних. «Воистину, друзья и братья, не судите, да не судимы будете». Она, не конфузясь, продолжала свои допросы. Всякий ревностный читатель Библии вспомнит при этом, как вспомнила и я, тех ослепленных исчадий зла, которые, заглушив себе совесть, предавались своим буйным оргиям пред наступлением потопа, Я желала бы узнать кое-что о мистере Локере, Готфри. Я крайне несчастлив, Рахиль, что опять-таки не могу отвечать на ваши вопросы. Я менее всех знаю мистера Локера. Разве до вашей случайной встречи в банке вы никогда не видели его прежде? Никогда. А виделись ли вы после этого происшествия? Да, нас допрашивали вместе и порознь, чтобы помочь розыском полиции. У мистера Локера, говорят, украли расписку, полученную им от своего банкира. Правда ли это Готфри? И о чем упоминалось в этой расписке? О какой-то драгоценности, отданной им на сбережение банку. Это писали и в газетах. Такого объяснения может быть достаточно для обыкновенного читателя. Я же не могу им довольствоваться». В банковой расписке, вероятно, было поименовано, какого рода эта драгоценность. В расписке, как говорили мне Рахиль, ничего подобного не значилось. Драгоценная вещь, принадлежащая мистеру Локеру, заложенная мистером Локером, запечатанная печатью мистера Локера, долженствующая быть возвращенную по личному востребованию мистера Локера. Вот форма этой расписки – и все, что я знаю о ней. С минуту помолчав после его ответа, она взглянула на свою мать, вздохнула и снова обратилась к мистеру Готфрию. — Как кажется, — продолжила она, — некоторые из наших семейных тайн опубликованы в газетах. С прискорбием должен сознаться, что это правда. Говорят, будто праздные люди стараются отыскать связь между тем, что происходило у нас в Йоркшире, и тем, что случилось здесь, в Лондоне. Общественное мнение действительно начинает принимать это направление. Если находятся люди, утверждающие, что три злодея, наругавшиеся над мистером Локером, те же самые три индийца, которые приходили к нам в деревню, то не думают ли они так же, что и драгоценный камень?» Она вдруг остановилась на этом слове. В последние минуты ее разговора она заметно становилась бледнее и бледнее. Черный цвет ее волос до такой степени возвышал эту бледность, что страшно было глядеть на нее, и мы все ожидали, что она сейчас упадет в обморок. «Милый мистер Годфри сделал вторичную попытку встать со стула, а тетушка умоляла свою дочь прекратить этот разговор. Я присоединилась к тетушке, предлагая Рахиле свое скромное медицинское пособие в виде флакончика с солями. Однако никто из нас не произвел на нее ни малейшего впечатления». «Не уходите, Готфри», сказала она. Нет никакого основания беспокоиться за меня, мамаша. А вам, Клак, до смерти хочется услышать окончание моих слов, чтобы сделать вам удовольствие. Я постараюсь не падать в обморок. Вот ее подлинные слова, которые по прибытии домой я немедленно вписала в свой дневник. О нет, не будем осуждать ее. Братья во Христе, не будем осуждать своего ближнего. Она снова обратилась к мистеру Готфрию и с ужасающим упорством вернулась опять к тому месту разговора, на котором остановилась. «Минуту тому назад», — продолжала она, — «мы говорили с вами об известного рода толках, распространенных в публике». «Скажите же мне откровенно, Готфрий, говорит ли хоть кто-нибудь, что драгоценность мистера Локера есть не что иное?» как лунный камень. При имени индийского алмаза мой прелестный друг заметно изменился в лице. Он покраснел, мгновенно утратив свойственную ему приятность манер, эту главную, украшающую его прелесть. В нем заговорило благородное негодование. — Они действительно предполагают это, — отвечал он. Некоторые люди, не колеблясь, обвиняют даже мистера Локера во лжи, которую он старается будто бы замаскировать свои тайные интересы. Он не раз объявлял торжественно, что вовсе не знал о существовании лунного камня до приключения своего на площади Альфреда. А низкие люди эти совершенно бездоказательно утверждают, что у него есть свои причины скрывать истину, и отказываются верить его клятвам, постыдно, безбожно. Во все время его разговора Рафиль не спускала с него странного, непонятного для меня взгляда. Но лишь только он замолчал, как она заговорила в свою очередь. Принимая в расчет, Готфри, что знакомство ваше с мистером Локером есть не более как случайная встреча, Я нахожу, что вы слишком горячо вступаетесь за него. Доровитый друг мой, отвечал ей истинно по-евангельски. В жизнь мою не слыхала подобного ответа. Мне кажется, Рахиль, сказал он, что я всегда горячо вступаюсь за угнетенных. Тон, которым произнесены были эти слова, право, способен был тронуть самый камень. Но, Боже мой, что такое твердость камня в сравнении с твердостью ожесточенного человеческого сердца она злобно засмеялась я краснею от стыда за нее она засмеялась ему прямо в лицо приберегите свое красноречие готфрий для благотворительных дам вашего комитета сказала она я уверена что толки осуждавшие мистера локера не пощадили и вас». При этих словах сама тетушка пробудилась от своего оцепенения. «Милая Рахиль», — увещевала она ее, — «по какому праву говоришь ты это?» «Слова мои не имеют дурного намерения, мамаша», — отвечала она. «Я, напротив, желаю ему добра. Потерпите немножко, и вы сами это увидите». Она посмотрела на мистера Готфрия, и во взгляде ее выразилось нечто похожее на сострадание. Она дошла даже до такой несвойственной женщине нескромности, что взяла его за руку. «Я уверена, — сказала она, — что я отгадала настоящую причину, почему вы так неохотно говорите об этом деле при мне и мамаше. По несчастному совпадению обстоятельств, общественное мнение связало ваше имя с именем мистера Локера. Вы уже рассказали мне, что говорит молва про него. Расскажите же, в свою очередь, то, что говорит она про вас. Но и в одиннадцатый час, дорогой мистер Готфри, вечно готовый добром платить за зло, еще раз попробовал пощадить ее. Не расспрашивайте меня, Рахиль. — сказал он. — Об этом лучше вовсе забыть. Право лучше. — Я хочу это знать! — закричала она неистовым, громким голосом. — Говорите, Годфри, умоляла моя тетушка. — Ничто так не вредно для нее, как настоящее ваше молчание. Прекрасные глаза мистера Готфрия наполнились слезами. Он бросил на нее последний умоляющий взгляд и затем проговорил роковые слова. «Слушайте же, Рахиль, молва говорит, что лунный камень заложен мистеру Локеру, и что заложил его я». Она с криком вскочила на стуле и так дико начала озираться то на тетушку, то на мистера Готфрия, что я, право, сочла ее за сумасшедшую. «Не говорите со мной!» «Не прикасайтесь ко мне!» — воскликнула она, убегая от нас в дальний угол комнаты, словно преследуемый зверь. «Это моя вина, и я же сама должна исправить ее. Я пожертвовала собой, я имела право сделать это, если хотела. Но смотреть равнодушно, как гибнет невинный человек, хранить тайну и тем самым позорить его доброе имя — «О, Боже правый, это слишком ужасно! Это просто невыносимо!» Тетушка приподнялась было наполовину со своего кресла, но внезапно опять опустилась в него и, потихоньку подозвав меня к себе, указала на маленькую скляночку, лежавшую в ее рабочей корзинке. «Скорее!» — прошептала она. «Дайте мне шесть капель в воде, да постарайтесь, чтобы Рахиль этого не видала». При других обстоятельствах я нашла бы это весьма странным. Но тогда не время было рассуждать, нужно было скорее давать лекарства. Дорогой мистер Готфри бессознательно помогал мне укрываться от взоров Рахили, утешая ее на другом конце комнаты. — Уверяю вас, что вы преувеличиваете дело, — говорил он. — Моя репутация стоит так высоко! что подобные глупые, скоро приходящие сплетни не могут повредить ей. Все забудется через неделю. Не станем же и мы более возвращаться к этому предмету. Но даже подобная великодушие не тронула ее, и она продолжала свое еще с большим против прежнего остервенением. «Я хочу положить этому конец», — сказала она. «Мамаша!» «Слушайте, что я скажу! Слушайте и вы, мисс Клак, Я знаю, чья рука похитила лунный камень! Я знаю!» — она сделала особенное ударение на этих словах и в бешенстве топнула ногой. «Я знаю, что Готфрий обливает невинен! Ведите меня к судье, Готфрий! Ведите меня к судье, и я поклянусь ему в том!» Тетушка схватила меня за руку и прошептала. «Загородите меня на минутку от рахили». Синеватый оттенок, появившийся на ее лице, испугал меня. «Капли восстановят меня через минуту или две», сказала она, заметя мое смущение, и, закрыв глаза, стала ожидать действия лекарства. Между тем, как это происходило на одном конце комнаты, На другом, в то же самое время, дорогой мистер Готфри продолжил свои кроткие увещания. — Вам не следует публично являться в подобное место, — сказал он. — Ваша репутация, дорогая Рахиль, слишком чиста и священна для того, чтобы можно было шутить ею. — Моя репутация? — воскликнула она, разразившись смехом. «Как, Готфри, разве вы не знаете, что и меня обвиняют не менее вас?» «Известный в целой Англии полицейский чиновник утверждает, что я украла свой собственный алмаз. Спросите его, с какой целью я это сделала, и он ответит вам, что я заложила лунный камень для того, чтобы уплатить свои тайные долги». Она замолчала, кинулась на другой конец комнаты. И упала на колени у ног своей матери. О, мамаша, мамаша, мамаша! Не сумасшедшая ли я, что даже и теперь отказываюсь открыть всю истину? Не правда ли? Слишком заволнованная, чтобы заметить положение своей матери, она в одну минуту опять вскочила на ноги и возвратилась к мистеру Готфрию. Я не допущу, чтобы вас или другого невинного человека, обвинили и бесчестили через мою же вину. Если вы отказываетесь вести меня к судье, то напишите на бумаге заявление о своей невинности, и я подпишу под ним свое имя. Сделайте это, Готфри, или же я опубликую это в газетах. Я прокричу об этом на улицах. Не заговорил ли в ней голос пробудившейся совести? Нет, то был не более как истерический припадок. Чтобы успокоить ее, снисходительный мистер Готфри взял лист бумаги и написал требуемое заявление. Он подписал под ним свое имя с лихорадочной торопливостью. «Показывайте это везде, Готфри, не смущаясь мыслью обо мне», — сказала она, отдавая ему бумагу. «Мне кажется, что я до сих пор не умела ценить вас как следует. Вы великодушнее и лучше, нежели я думала. Приходите к нам, когда вы будете свободны, и я постараюсь исправить то зло, которое я вам сделала». Она подала ему руку. Увы, нашей греховной природе. Увы, мистеру Готфрию. Он до того забылся, что не только поцеловал ее руку, но даже и голосу своему придал необыкновенную мягкость и кротость. «Я приду, моя дорогая», — отвечал он, — «только с тем условием, чтобы не было и помину об этом ненавистном предмете. Никогда еще наш христианин-подвижник не представлялся мне в менее благоприятном свете, как на этот раз. Все еще безмолвствовали после его ответа, как вдруг сильный удар в парадную дверь заставил нас встрепенуться. Я взглянула в окно. Около дома нашего стоял воплощенный грех, суетность и соблазн, изображаемые каретой с лошадьми, на пудренным лакеем и тремя дамами в самых шикарных ухорских нарядах рахиль встала со своего места и старалась оправиться за мной заехали мамаша чтобы вести меня на цветочную выставку сказала она подойдя к своей матери одно словечко мамаша прежде чем я уеду не огорчила ли я вас скажите нет сама не знаю сожалеть ли нам или порицать Такое отупение нравственных чувств и такой неуместный вопрос после всего происшедшего. Я охотнее склоняюсь к милосердию. Так пожалеем же ее. Капли между тем произвели свое действие. И прежний цвет лица моей бедной тетушки совершенно восстановился. «Нет, нисколько душа моя», — отвечала она. «Ступай с нашими друзьями и веселись как можно больше. Рахиль остановилась и поцеловала свою мать. Я же между тем отошла от окна и стала неподалеку от двери, к которой она направлялась. Новая перемена произошла опять в Рахиле. Она была вся в слезах. Я с участием посмотрела на это минутное смягчение ее ожесточенного сердца и почувствовала сильное желание сказать при этом случае несколько торжественных, поучительных слов. Увы, мое сердечное сочувствие только оскорбило ее. «Кто вас просил сожалеть обо мне?» Язвительно прошептала она, подходя к двери. «Разве вы не видите, как я счастлива, Клак? Я еду на цветочную выставку, и у меня есть шляпка, лучшая в целом Лондоне». Она дополнила свою глупую выходку, послав мне поцелуй по воздуху, и вышла из комнаты. Очень желала бы я выразить словами то сострадание, которое возбудило во мне эта несчастная и неблаговоспитанная девушка. Но мой запас слов так же беден, как и запас денег. А потому я скажу только одно, что сердце мое обливалось за нее кровью. Подойдя снова к креслу тетушки, я заметила, что дорогой мистер Готфрий втихомолку ищет чего-то во всех углах комнаты. Прежде нежели я могла предложить ему свою помощь, он нашел уже то, чего искал, и вернулся к тетушке и ко мне, держа в одной руке удостоверение в своей невинности, в другой — коробочку спичек. — Маленький заговор, дорогая тетушка, — сказал он, — безгрешный обман, милая мисс Клак. Обман, который вы, конечно, извините, несмотря на всю вашу высокую нравственную прямоту. Оставьте Рахиль в той уверенности, будто я воспользовался благородным самопожертвованием, внушившим ей мысль оправдать меня пред лицом света. И будьте свидетельницами того, что в вашем присутствии, не выходя из дому, я уничтожаю эту бумагу». Он поджег ее спичкой и положил на поддонник, стоявший на столе. «Всякая неприятность, которую, быть может, мне придется перенести на себе», заметил он, «ничто в сравнении с необходимостью предохранить ее непорочное имя от заразительного соприкосновения со светом. Смотрите же сюда!» Мы обратили эту бумагу в маленькую безвредную кучку пепла, и наша дорогая, восторженная Рахиль Никогда не узнает о том, что мы сделали Ну, как же вы чувствуете себя теперь, мои неоцененные друзья? Как вы себя чувствуете? Что до меня касается, то у меня на сердце так же легко и радостно, как и на сердце младенца Он озарил нас своей прекрасной улыбкой И протянул одну руку тетушке, а другую мне Я была до того растрогана его благородным поступком, что не могла говорить, и закрыла глаза, и, предавшись духовному самозабвению, поднесла его руку к своим губам. Он прошептал мне тихий, нежный упрек. «О восторг! Чистый, неземной восторг, объявший мою душу!» Сама не помню, где и на чем я сидела, углубившись в свои собственные возвышенные чувства. Когда я открыла глаза, мне показалось, что я снова спустилась с неба на землю. В комнате никого не было, кроме тетушки. Он уже ушел. На этом месте я желала бы остановиться. Я желала бы закончить свое существование рассказом о благородном поступке мистера Готфрия. Но, к несчастью, непреклонный стимул в виде банкового билета мистера Блэка осуждает меня на долгое-долгое повествование. Печальные открытия, которые должны были обнаружиться в понедельник во время моего пребывания в Монтегю-сквере, еще не пришли к концу. Оставшись вдвоем с леди Верендер, я, естественно, завела разговор о ее здоровье, осторожно намекая на необъяснимую заботливость, с которую она старалась скрывать от своей дочери и нездоровье свое, и употребляемое против него лекарство. Ответ тетушки чрезвычайно удивил меня. «Друзилла», — сказала она. «Если я забыла упомянуть, что меня зовут Друзиллой, то позвольте же исправить эту ошибку. Вы затрагиваете совершенно неумышленно». Я уверена в том, весьма грустный вопрос. Я немедленно встала со стула. Деликатность внушила мне один исход из этого положения. Мне оставалось извиниться перед тетушкой и затем уйти. Но леди Верендер остановила меня и настояла на том, чтобы я опять заняла свое место». «Вы подстерегли тайну, — сказала она, — которую я доверила своей сестре, миссис Абльвайт, адвокату своему, мистеру Броффу, и никому более. Я могу вполне довериться им двоим и знаю, что могу положиться и на вашу скромность, рассказав вам все обстоятельства дела. Свободно ли вы, друзилла, и можете ли посвятить мне ваше до обеденное время?» «Лишнее будет упоминать здесь, что я предоставила свое время в полное распоряжение тетушки. «В таком случае», — сказала она, — «побеседуйте со мной еще часок. Я сообщу вам нечто весьма печальное для вас. А потом, если только вы не откажетесь содействовать мне, попрошу вас об одном одолжении. Опять лишнее говорить, что я не только не отказалась» но, напротив, с величайшей готовностью вызвалась служить тетушке. «Следовательно», — продолжила она, — «вы подождете мистера Бровфа, который должен приехать сюда к пяти часам, и будете присутствовать в качестве свидетеля, когда я стану подписывать свое духовное завещание». «Ее духовное завещание!» Тут вспомнила я про капли, лежавшие в ее рабочей корзинке, Вспомнила и про синеватый оттенок, замеченный мною в лице тетушки. Пророческий свет, свет, выходящий из глубины еще не вырытой могилы, торжественно озарил мой ум, и тайна моей тетки перестала быть тайной.